Но парень не сводил с него своих отверстий, держал правую руку в кармане и норовил зайти за спину. Пропустив входящих в вагон, Карл подождал и парня, но тот сделал шаг назад. — Не думал, что смерть моя выглядит так омерзительно, — легкомысленно размышлял Карл, взбираясь на высокую ступеньку. Поезд тронулся, парень легко вскочил на подножку. С неприятным ощущением между лопаток, Карл вошел в вагон. Пассажиры прошли в дальний конец и разбрелись. Карл, чтобы проверить и избавиться наконец от этого бреда, сел один у входа. Парень сел сзади. Поезд, не торопя, сшел вдоль окраина поселка. Цепные псы разрывались от ненависти, бегали по проволоке вдоль высоких заборов. Крепкие бревенчатые дома были обиты листовым железом, ветра ли в этих краях жестокие, или частые пожары, или много железа в окрестных гарнизонах и лагерях? Жители, в основном потомки раскулаченных хохлов, обозводились новой культурой. — Устал я, наверное, — думал Карл. — Кому я нужен? Вернее, не нужен до такой степени. — Мишек очень даже легко, может, надуть. Но что бы... Была еще дюжина армянских бригадиров-строителей, шабашников, говорливых нежных. Может, кому что они так сказал? Жизнь человека, тем более залетного, в этих краях ничего не стоила. Интересно, сколько? Бутылка спирта, две бутылки портвейна. Поезд шел, погромыхивая, в сторону белой зари. Что можно сделать? Подойти и прямо спросить. В этом было преимущество. Едва ли тот ввяжется в откровенную драку. Но если все не так, ох, как будет неудобно. Карл встал и медленно прошел вперед в другой вагон и сел снова неподалеку от входа. Через минуту у серой тени возник и парень. Так они ехали около часа. Карл продышал на стекле лунку и смотрел сквозь нее на бесконечные болота, цепенеющие в малиновом рассвете. Перед своим полустанком Карл вышел в тамбур глянул на парня, не сомневаясь, как бы даже приглашая. Парень спокойно вышел следу. Они спрыгнули на твердый, слегка только подавшийся наст. Со ступенек соседнего вагона медленно сползала женщина в черном. Поезд неторопливо уходил. Все трое ждали. Дождавшись, женщина первая перешла пути и ступила на глубокую тропинку. Протоптанную через поле, виднеющимся метрах в трехстах Сооружением из силикатного кирпича Карл пошел следом Сзади метрах в пяти скрипел парень Другое дело, думал Карл И светло, и женщина, и снег скрипит сзади Изменится ритм, можно успеть среагировать Наконец они вступили на бетон Здесь начиналось перепутье тропинок Женщина свернула направо Карл пошел прямо к Дому культуры. — Парень! — Карл впервые оглянулся, побрел по левой тропинке. — Как холодно! — буднично подумал Карл, поднявшись по внешней металлической лестнице на площадку застекленной галереи, пытаясь попасть ключом в замочную скважину. В галерее, где он работал, было чуть теплее, чем на улице. Труба, проходящая вдоль стеклянной стены, имела температуру живого человеческого тела. Может быть, слегка возбужденного. 37 наверное. И 5 Предстояло закончить большой плакат. 6 квадратных метров. И все. Домой, домой. Уж конец марта. А в Москве... Работа была дня на два. Но Карл решил добить ее сегодня. Во что бы то ни стало. Хватит с него серых призраков. Сам Ленин был еще ничего. Большое, хорошее. Окристое лицо. Да и был он почти готов. Но вместе с ним шли куда-то все пятнадцать республик с гербами на знаменах. Гербы эти доканывали своей подробностью. Нужно было их выписывать мягким колонком. Прислоненная кисть руки примерзала к загрунтованному железу. Пальцы задеревенели, плохо держали кисть. Ноги замерзли уж давно. Галерея была узкая, метра три. Отойти, чтобы посмотреть было некуда. Листы железа, приколоченные к подрамнику, были вздуты, наподобие стеганого одеяла, преследовало сожаление о заведомой неопрятности. Время от времени Карл плотно комкал газеты, им был застилен пол под плакатом, и поджигал их. Краткое живое пламя создавало иллюзию тепла, пепел он сгребал ботинком под трубу